«Я уже указывал вам, что, беседуя с вами, подвергаю свою жизнь опасности, и, как бы мало ни стоило эта жизнь, умоляю, примите ее, если она потребуется для спасения вашей». «Хорошо», — продолжал молодой человек, «я и в самом деле подозревал, что имели место убийство моей кормилицы и моего гувернера, которого вы называли отцом»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 — Да, я знаю, — сказал Арамис. — Продолжайте ваш рассказ, монсеньор. Она, должно быть, была в саду, так как дворянин поспешно спустился с лестницы. Встревоженный его тревогой я встал. Отворив из прихожей дверь, которая вела в сад, он снова несколько раз позвал Пиронетту. нижняя зала также выходила окнами в сад. Правда, ставни были прикрыты. Однако я прильнул к окну, и через щель в ставнях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 а лишь тем, что оно оказалось на дне колодца. Но как же оно попало туда? Случай, Перонетто. Престранный случай. Входя к себе, я отворил дверь. И так как окно было тоже открыто, возник сквозной ветер. И вот я вижу бумагу, которая летит через комнату. Я ее узнаю. Это письмо королевы. Крича во весь голос, я подбегаю к окну. Бумага мгновенно кружится в воздухе, и падает прямо в колодец. — Ну что ж, — сказала Пиронетта, — если письмо упало в колодец, это все равно, что оно сожжено, и поскольку королева сжигает свои письма всякий раз, как приезжает сюда... — Всякий раз, как приезжает сюда. Значит, женщина, приезжавшая каждый месяц, была королевой, — перебил сам себя узник. — Да, — кивнул Арамис.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 чуть-чуть кивнув головой. «Ведь вы знаете, Пиронетто, до чего они недоверчивы, когда дело идет о Филиппе. Филипп — имя, которым меня называли, прервал сам себя узник. «В таком случае раздумывать нечего, — сказала Пиронетто. Нужно найти кого-нибудь, кто бы спустился в колодец. Да, но тот, кто полезет вниз за бумагую, поднимаясь наверх, прочитает ее. Ну что же, раз так...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 Но, услышав эти слова, Пиронетта разразилась слезами и восклицаниями. Она так настойчиво молила старого дворянина не делать этого, что в конце концов добилась от него обещания, что он отправится на поиски лестницы, достаточно длинной, чтобы по ней можно было спуститься в колодец. Что же до нее, перунетты То она немедленно пустится в путь и пойдет на ферму, где и отыщет какого-нибудь смелого парня,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 будто я читаю в глубине его огненные письмена, начертанные на бумаге, которой коснулась рука королевы. Тогда, не сознавая того, что делаю, побуждаемый одним из тех инстинктивных движений, которые способны столкнуть нас в пропасть, я привязал конец веревки к основанию колодезной перекладины и спустил ведро, позволив ему уйти в воду приблизительно на три фута. Все это я делал, дрожа от страха,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 Прятав оба куска за пазуху, я начал подниматься наверх, упираясь ногами в стенку колодца, подтягиваясь при помощи веревки, ловкий, сильный и подстегиваемый к тому же необходимостью торопиться, я достиг края колодца и, вылезая, залил его стекавшим с меня потоком воды. Выскочив со своей добычей из колодца, я опустился бежать по освещенной солнцем дорожке,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 Все дальнейшее не более, как мои домыслы. Бедные люди, надо полагать, не посмели скрыть всего происшедшего. Написали обо всем королеве и отправили ей разорванное письмо. — После чего, — сказал Арамис, — вас забрали и поместили в Бастилию, как видите, а услужавшие вам исчезли, увы.